от суровых порицаний прямо переходит к восторженным похвалам и только недоумевают, откуда бралось у него все, что он делал доброго, был ли это даром природы или делом сильной воли, умевшей до времени искусно носить любую личину. Этот рабо-царь, царь из рабов, представлялся им загадочную смесью добра и зла, игроком,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 И бывший земский царь, полузабытый ставленник Грозного Семен Бекбулатович, ослепший под старость, ослеплен все тем же Борисом Годуновым. Он же, кстати, Москву ужег тотчас по убиении царевича Дмитрия, чтобы отвлечь внимание царя и столичного общества от углицкого злодеяния. Борис Годунов стал излюбленной жертвой всевозможной политической клеветы.